Хаус внезапно появился перед ней, взял ее облаченную в перчатку руку своей и поднес ее к месту, где могли бы быть его губы, если бы не бронзовый шлем. Джекс наверняка попытался бы оттащить ее, но она почти не обращала на него внимания. Эванжелина совершила ошибку, взглянув Хаусу в глаза. Хотя, как только она это сделала, это больше не казалось ошибкой. Разве могли быть ошибкой столь восхитительные глаза? бутылочно-зеленого цвета, сияющие яркими вкраплениями золота, отчего казалось, что в них вонзились осколки звезд. Или он сам был звездой, опустившейся на землю. Исполняющей, стоит ей только захотеть, желание одним лишь... «Эванжелина», — прорычал Джекс. Его холодные пальцы схватили ее за щеку и потянули назад, пока их взгляды не столкнулись друг с другом. Она хотела вернуться к другим глазам, к прекрасным бутылочно-зеленым глазам. Но суровый взгляд Джекса подействовал на нее точно противоядие от вампирских чар, напоминая, что взгляд в глаза хаоса приведет не к исполнению желаний, а к кандалам, клеткам и острым зубам, впивающимся в кожу. «Не делай так больше, лисичка!» Он убрал руку с ее лица. Эванжелина почувствовала, как ее щеки раскраснелись. Это было именно тем, о чем ее предупреждал Джекс, Иногда вампиру достаточно одного взгляда, чтобы ты оказалась в его власти. Первый вампир был привлекателен самым ожидаемым образом. Но от хаоса словно исходило нечто иное, что-то, чего не было при прошлых их встречах. Даже сейчас она чувствовала это. Искушение еще раз взглянуть на него, позабыв о том, что Лала называла его чудовищем. Хаос рассмеялся, и смех громко и легко прокатился по зале. Тебе следовало лучше подготовить ее, друг мой. Похоже, она особенно чувствительна к соблазнам. А может, я просто нравлюсь ей больше, чем ты? Она ненавидит меня, — ласково поведал Джекс. Так что даже если ты нравишься ей больше, это еще ни о чем не говорит. Ты уверен в этом? Хаус бросил еще один взгляд в сторону Эванжелины. Новый прилив тепла уколол ее кожу. Вампирские взгляды бывали разных типов. Эванжелина еще не сталкивалась с каждым из них. Она не могла полностью отличить голодный взгляд от соблазнительного или взгляд вампира, готового броситься в погоню. Все взгляды, что она ощущала до этого, были похожи на жар, будто ее тело находилось слишком близко к огню. Она чувствовала и сейчас этот жар, исходящий от хаоса, когда он предложил ей свою руку. «Не волнуйся, принцесса, в эти клетки попадают лишь те, кто сам хочет там оказаться». Евангелина до сих пор взвешивала свои варианты. Раньше принять руку Хаоса, просто чтобы позлить Джекса, показалось бы ей заманчивым решением. Но теперь этот выбор был не столь привлекательным. Но, учитывая, что они прибыли сюда за нужной им информацией, ее терзали сомнения, разумно ли отказываться от его предложения сейчас. На самом деле отказываться от его предложения казалось неразумным, даже если бы им ничего не нужно было от Хаоса. Эванжелина приняла его руку. Несмотря на покрывавший ее слой кожи, она была гораздо теплее, чем у Джекса. «Не обольщайся, лисичка!» Выражение лица Джекса скрывалось за маской безразличия. Но голос в ее голове явно был раздражен. «Не зря же он носит шлем». «Почему?» — спросила Эванжелина. Но Джекс не ответил на вопрос. Через мгновение она окинула взглядом суровый шлем хаоса. Ей бросилась в глаза безупречная оливковая кожа, но она не осмелилась посмотреть на его скулы, что были скрыты шипами, торчащими из головного убора. Вряд ли он был удобным. Вся нижняя половина лица была полностью скрыта, включая рот, что, подумала Евангелина, было довольно необычно для существа, которым якобы управляла жажда крови. Он повернул голову, испепеляя ее взглядом. Она быстро отвела глаза в сторону. «Нет нужды избегать моих глаз». Его бархатистый голос прозвучал у ее уха, а теплый металл коснулся виска. «Шлем, на который ты смотрела, проклят, и он не позволяет мне никого кусать. Я совершенно не опасен для тебя, не так ли, Джекс? Он закован в эту штуку веками», — подтвердил Джекс. «Но ты никогда не будешь в безопасности с ним». Они пересекли еще один коридор с враждебными залами, пока хаос не отпустил, наконец, руку Эванжелины и не распахнул тяжелую железную дверь одним движением обтянутых перчаткой пальцев. С первого взгляда комната, в которую они попали, могла бы принадлежать ученому. Здесь стояли корзины с папирусными свитками, полки и столы, заваленные книгами в кожаных переплетах, перьями и пергаментами, залитые теплым светом свечей, достаточно ярким для чтения. Даже в воздухе пахло бумагой, смешанной с ароматом красного дерева. Только когда Эванжелина опустилась в одно из кресел, она заметила толстые кандалы для рук и ног, многие из которых были снабжены пугающими зазубринами, способными проткнуть кожу человека. Она пересела, но к каждой, казалось, поверхности комнаты были привинчены зловещие оковы. «Серьезно?» Джекс взял один из кандалов и покрутил его в пальцах, словно дешевое украшение это уже слишком. Возможно, стоит пересмотреть подход к развлечению гостей, если вам приходится сажать их на цепь». «Я удивлен, что ты так рассуждаешь», — сказал Хаус. «Слыхивал, что ты сделал с той принцессой. Как ее там звали Диана?» «Понятия не имею, о ком ты говоришь», — спокойно отозвался Джекс, хотя Эванжелина заметила, что он напрягся, как и в тот раз, когда Лала рассказала об одержимости Джекса принцессой Донателлой. К сожалению, других ответов Эванжелина не получила. Хаос не стал больше обсуждать эту тему и подошел к паре бордовых штор, раздвинув их в стороны. Но недостаточно, чтобы Эванжелина увидела, что за ними скрывалось, хотя и услышала доносившуюся с той стороны болтовню, как будто несколько человек старались говорить не слишком громко, потому что голоса их эхом разносились по помещению. Поддавшись любопытству, Эванжелина подошла ближе к раздвинутым шторам. Оказалось, что они действительно находились на балконе с видом на небольшой амфитеатр. Перила по другую сторону портьер выполнены из мраморного камня, как и пол далеко внизу, где на массивной черно-белой клетчатой доске стояли вампиры и люди. Евангелина надеялась, что люди играют в шахматы с поцелуями. Она не могла заставить себя представить другие, более вероятные причины, по которым вампиры были одеты в кроваво-красные одеяния, а люди в белые, и стояли они по разные стороны доски. При других обстоятельствах многие люди могли бы показаться привлекательными или даже сильными, но по сравнению с рядами вампиров они выглядели уставшими и измученными. Их плечи были опущены, волосы тусклыми, а их отличные друг от друга оттенки кожи не блестели, словно полированный камень. Надеюсь, вы знаете, обратился к ним Хаус, что многих из вас я начал считать своей семьей. И пусть ваша судьба сложится лучше, чем у них. Удачи! Амфитеатр пришел в движение. Что они делают? Эванжелина вцепилась руками в мраморные перила, наблюдая за тем, как вампиры с невероятной скоростью пересекают клетчатый пол. Кроваво-красный сталкивался с белым, когда каждый вампир находил человека, и Эванжелина тут же осознала, никто из них не собирается целоваться. «Разве эта практика не архаична?» – поинтересовался Джекс. Он отбросил путы со стула, чтобы присоединиться к ним у перил балкона. Но развернувшаяся внизу сцена его, казалось, не забавляла. Если бы Эванжелина не знала его лучше, то подумала бы, что Джекс обеспокоен. Он держался за перила почти так же крепко, как и она, пока вампиры обнажали свои клыки и вгрызались в шеи людей на клетчатой доске.